Глава 13. 18 ноября, 20 часов 17 минут по Улан-Баторскому поясному времени. Улан-Батор, Монголия. Батухан стоял посреди своей галереи в толстом халате и шлёпанцах. Последнюю четверть часа он провёл, расхаживая взад и вперёд и любуясь своим собранием, чем нередко занимался в минуты раздумья. В его сокровищнице имелись лучшие творения золотого века монгольского ювелирного искусства. Погребальные маски, старинные музыкальные инструменты, керамика. Целая стена была посвящена древним лукам, когда-то принадлежавшим воинам-монголам. От коротких, выгнутых дугой из рога и жил, которыми пользовались всадники, до огромных катапульт, применявшихся при осаде укрепленных городов. В коллекции Батухана было и другое оружие, в том числе боевые топоры, кривые мечи и копья. Однако это собрание предназначалось не только для того, чтобы радовать взор. Вместе со своими собратьями из клана «Синих волков» Батухан много часов занимался так, как это было принято в старину, в бескрайних степях, окружающих столицу, Они ездили вверху в традиционных монгольских одеждах из шелка, обшитых выдубленной кожей и остроконечных стальных шлемах. Подобно всем своим воинам, он прекрасно владел большим и малым монгольскими луками. Батухан обвел взглядом свою коллекцию. Чтобы разместить постоянно пополняющиеся собрания он превратил мансардный этаж дома в свой личный музей. Из окон, выходящих на ярко освещенную площадь здания парламента, открывался великолепный вид на звездное небо и комету, расчертившую его своим сияющим хвостом. Однако в настоящий момент Батухан полностью переключил внимание на маленький ящичек, в котором лежал золотой браслет. На пластине браслета был изображен феникс, терзаемый демонами, Батухан купил эту древнюю реликвию у брата Иосипа Тараска еще тогда, когда считал священника лишь торговцем, краденным антиквариатом, эксцентричным безумцем, обосновавшимся в пустыне. Однако впоследствии выяснилось, что чудаковатый отшельник далеко не так прост, как казалось вначале. И все же золотой браслет, как и остальная коллекция, не пылился без движения в своем ящичке. Отправляясь на встречу со своими братьями, Батухан изредка с гордостью надевал его, сознавая, что когда-то браслет украшал запястье самого великого Чингисхана. Батухан дорого заплатил за эту привилегию. Но священник растратил деньги впустую, превратив их в сотни ям, выкопанных в соленых песках. Какая глупость! Наконец в кармане халата зазвонил телефон. Достав его, Батухан заговорил, не утруждая себя приветствиями, и сразу же переходя к делу. «Ты встретился с братом Иосипом? Итальянцы там?» Привыкший к подобной резкости, звонивший отвечал также сжато. Батухан мысленно представил себе, как парень забился в укромное место со спутниковым телефоном в руке. «Они прибыли сюда вместе с тремя американцами». Это археологи? Не думаю. Они больше похожи на военных, особенно мужчины. Это создаст проблемы? Нет, мои люди о них позаботятся. Все уже готово. Но я хотел вам сообщить. Брат Иосип убежден, что у него появилась какая-то важная ниточка, которая может привести к могиле великого хана. Все возбуждены и собираются сегодня же ночью отправиться на поиски. Какая-то важная ниточка. Батухан задумчиво обвел взглядом экспонаты своего музея. Здесь было собрано лишь бледное отражение тех сокровищ, которые могут находиться в потерянной гробнице Чингисхана. «Выясни, что это за ниточка», — приказал Батухан. «И дай священнику возможность заниматься поисками. Если будет обнаружено что-либо интересное...» Позаботься о том, чтобы это оказалось у тебя в руках. Ну а потом, или если они ничего не найдут, продолжать действовать так, как было запланировано. Трупы закопайте под ржавым кораблем. Будет сделано. Батухан в этом не сомневался. Арслан еще никогда его не подводил.